Глава 29. Соборный зал бурлил после доклада майора Данглара. Тут и там слышался свист и аплодисменты в знак восхищения Адамбергом, который отправился ловить облака на ферму Тот. И теперь им было над чем подумать. Давняя история с ловцом Облаков. Так, один канадский сержант прозвал когда-то Адамберга, расколола в свое время контору на два лагеря: идеалистов и позитивистов. Идеалисты, как, например, пылкий Эстолер, относились лояльно, а то и уважительно к закидонам комиссара, чаще всего загадочным и не поддающимся расшифровке. Позитивистов же, которые не отступались от картезианской стратегии ради блага расследования, Волнообразные колебания и непонятные отлучки комиссара сбивали с толку и выводили из себя, и в их авангарде возвышалась прагматичная ретанкур. Но накануне, ко всеобщему удивлению, она не осудила внезапный побег Адамберга на ферму Тот. «Бабы есть бабы», — сказал Ноэль. «Стоит на горизонте появиться ребенку, как они теряют рассудок» на что Кернаркян сухо заметил, что раз в кои-то веки Ноэль соблаговолил увидеть в Ританкур женщину, то это уже прогресс. Мардан и Вуазне, неодобрительно отнесшиеся к поездке шефа, сидели смущенно потупившись. Очков в его пользу», — признал Мардан, вытягивая словно из гнезда свою длинную шею. «Да уж», — сказал Жюстен. «кроме того, исландские убийства предстают теперь в совершенно ином свете». Срок давности по ним истек четыре месяца назад, вздохнул Вейренг. Даже если Виктор Гренье Мафарэ прикончил легионера и свою мать, ему не грозит ни процесс, ни приговор. Иначе говоря, мы зря тратим время на исландское дело, заключил Вазны. Зато расширяем кругозор, отозвался Данглар. Жаль, сказал Мардан, мы не знаем точное число обезглавленных уток. Девять или десять? Отличное название для очень страшной сказки «Девять уток с фермы тот". Мардану тоже случалось заговариваться, но только когда он мечтал о сказках и легендах, да и то он быстро приходил в себя. В отличие от Адамберга, глаза у него не стекленели, и взгляд всегда оставался ясным и цепким, как у подстерегающей жертву птицы. Так что его отключки были скорее дурачеством – Тогда как у комиссара они предполагали Нескончаемое блуждание в густом тумане Виктор способен на убийство Это раз Ританкур подняла большой палец Он человек действия Это два За большим последовал указательный Виктор сопровождал Мафаре на заседание общества Это три И, наконец, у нас нет доказательств Его непричастности к контрреволюционным убийствам Почему же? возразил Данглар. «Преступления Виктора, если таковые имели место, обусловлены исключительно его чудовищным детством. Не будет же он убивать направо и налево, от нечего делать!» «Исландский инцидент исчерпан», — сказал Возне. «Арабеспьеровская серия продолжается, но мы сидим в отцепленном вагоне. Паровоз уткнулся в буфер в конце пути». Понедельник вечером, напомнил Мардан, мы сможем выследить и идентифицировать двух других потомков. Отпрысков палача и того второго, казненного. Сансона и Димулиана, сказал Веренг. А пока что, продолжал Возные, мы топчемся на месте, охраняя шато и его подручных и не имея возможности вычислить остальных непостоянных. Вуазне был человеком активным, и бессилие, бездействие и неудачи задевали его за живое. Неусидчивый по натуре, он на первый взгляд был совершенно непригоден для наблюдения за рыбами. Адамберг полагал, что этот рыбный заскок служил Вуазне жизненно важным противоядием. Поэтому он и позволял лейтенанту читать на рабочем месте тематические журналы. Меркадес, слишком рано вышедший из очередного цикла сна, он ни за что не хотел пропускать собрание, попросил у эстолера второй кофе. Их всех прикончат одного за другим, пока мы объезжаем окрестности и караулим в подворотне, сказал он. А кто еще остался в живых? спросил эстолер. Вейренк решил заменить Адамберга в роли утешителя. Из группы непостоянных, по крайней мере, четверо. Прекрасно. Четверо. Кто? Женщина, которую брюнет-блондин называют актрисой. Так, коренастый тип по кличке велосипедист. «Да», — задумчиво сказал истолер. Даже сосредоточившись, истолер не опускал брови. Более того, он открывал глаза еще шире, хотя казалось, это невозможно. Человек с пристальным взглядом, дантист по мнению брюнета-блондина, от него пахнет антисептиком. И еще один ничем не примечательный тип. «Все сходится», — кивнул столер, отправляясь за крепким черным кофе для Меркаде. «Если повезет, — сказал вазная, мы увидим их на заседании в понедельник. Надо взять подкрепление на случай, если придется следить одновременно за двумя потомками и четырьмя кротами». «Хорошо», — согласился Мардан. «Но в сложившейся ситуации, учитывая, что четверо из их компании уже убиты, я сомневаюсь, что они там появятся. А что наш Робеспьер?» «Он допоздна работает», — сказал Жюстен. «Видимо, зубрит свою речь». «А что будет в понедельник?» — спросил Вейренг. «Заседания 11 и 16 журминаля второго года, сокращенные и совмещенные», — отозвался Данглар, который успел уже навести справки. «То есть 31 марта и 5 апреля 1794 «Когда Робеспьер потребовал арестовать Д'Антона, Демулена и его друзей», — добавил Вейренг. «Именно». Присутствующие никак не отреагировали на его слова. В этот момент, уткнувшись в экран своего телефона, в зал вошел Адамберг и махнул всем в знак приветствия. Эстолер вскочил, готовый исполнить свою кофейную миссию. Фросси только что завершил свою работу. Объявил Адамберг, оставаясь стоять. Она проследила родственные связи Шато по всем городам и весям, дойдя до Монтаржи. «Наш Франсуа действительно оказался потомком трактирщика Франсуа Дидье Шато, предполагаемого сына Робеспьера, что, конечно, говорит не в его пользу. Данглар, расскажите про нашего странного трактирщика 1840 года и напомните мне спросить у вас, что такое «мучительная смерть Робеспьера». Это слова Брюнета. «Ританкур, будьте добры, зайдите ко мне в кабинет». Адамберг плотно закрыл дверь». Ританкур села на стул для посетителей, и, не созданный для ее габаритов, он полностью исчез под ее телом. Да и какой бы стул такое выдержал? Отредите кого кого-нибудь другого на слежку за Франсуа Шато». «Хорошо», — сказала Ританкур, насторожившись, «потому что дымка, окутавшая глаза Адамберга, которую Данглар заметил еще накануне, никуда пока не делась, а в угрозыске все знали, что означает эта пелена». Блуждание, туман, витание в облаках, если кратко. «Как вы уже, видимо, поняли, — продолжал Адамберг, взяв протянутую ританкур сигарету, — в Исландии все произошло не совсем так, как изволили рассказать нам братья Амадей и Виктор. Да, все гораздо страшнее. Сын убил свою мать. Еще страшнее ританкур. Как вы помните, Виктор утверждал, что убийца велел всем своим спутникам хранить молчание под страхом смерти. И вот они молчат уже 10 лет. Можете ли вы представить себе, что Виктору под силу запугать до такой степени девять человек старше и опытнее его в 27 лет? Ведь тогда ему было всего 27. Какая разница, молодой он был или старый? Возраст тут ни при чем. По словам Виктора, убийца внушил им, что его люди, типа того, достанут их, даже если кто-то из них отправит его самого за решетку. Люди? У Виктора? У мальчика с фермы? У самоучки? Откуда вдруг у него взялась такая мощь, такая сила убеждения? «Срок давности, комиссар», — пожала плечами Ританкур, — «неважно». «В каком смысле еще страшнее? Что у вас на уме?» «Ничего. Почему я знаю? Будем искать». Ританкур с грохотом отодвинулась на стуле. Ее подозрения росли с каждой минутой. «Где?» — спросила она. «В Исландии. Я отправляюсь к теплому камню». «Это нецелесообразно, комиссар. Какой смысл?» «Неважно», — повторила Дамберг. «Но все будет зависеть от моей сегодняшней встречи. Я возвращаюсь в Бреж, поговорить с Виктором и Амадеем». «Зачем? Сообщить им, что они братья? Вот так, в лоб? Шока, криков и слез не избежать?» «Естественно, а я этого не люблю». «Так зачем?» «Из любопытства. Кто-нибудь из них, возможно, скажет правду». «И что потом?» «Потом ничего. Мне главное узнать». «А убийство Робеспьеристов?» – раздраженно спросила Ританкур. «Четверо кратов в опасности». «Вы бросаете их просто, чтобы узнать, что там Виктор натворил на теплом острове?» «Никого я не бросаю. Фигуры на шахматной доске Робеспьера пока неподвижны, но скоро кто-нибудь сделает ход. Все когда-нибудь завершается, ничто не застывает навсегда. Движение побеждает. Как сказал один ученый муж, животным свойственно двигаться. Все само придет в действие, можете мне поверить?» «Конечно» когда убьют еще четверых? Как знать. А если сегодняшняя встреча ничего не даст? Тогда я отправлюсь к теплому камню. Тут останутся двадцать три сотрудника, обладающие полной информацией. Любой из них может взяться за дело Робеспьера. Двадцать три? То есть вы возьмете кого-то с собой? Возьму. Я опасаюсь не ледяных просторов, а своего характера. Возможность увидеть, как себя ведут другие, позволяет, э, как вы говорите, не сбиться с пути. «То есть вы вообще сошли с дистанции, комиссар?» — сказал Ританкур, вставая. «А это означало, что она сейчас уйдет. Что вы несете? Не дай бог дивизионный комиссар узнает, что вы сбились с ног ради порожняка со сроком давности, забросив текущее следствие. Вас просто уволят». «Неужели вы решитесь? Сдадите меня, Ританкур?» Адамберг снова закурил и подошел к окну, повернувшись к ней спиной. — Вы никогда не сделаете этого Виолетта. Ему нравилось иногда обращаться к ней по имени. — Потому что полетите со мной. Если только, повторяю, истина не всплывет из колодца сегодня во второй половине дня, в чем я сильно сомневаюсь. — Еще чего не хватало, — прорычала Ританкур, отступая к двери. Я не брошу людей в состоянии полного распада». Теперь они оба стояли, как два упрямых зверя перед схваткой. «Ну и ладно», — сказала Домберг, по-прежнему глядя в окно и стряхивая пепел на пол. «Возьму Жюстена. Жюстена? Это безумие. Он и пяти кило не поднимет». «А вы, Виолетта, сколько поднимаете?» «Рывком или толчком?» «А как труднее?» «Рывком». «Так сколько рывком?» 72, призналась Ританкур, порозовев. Адамберг восхищенно присвистнул. «Это еще что?» — сказала она. «Мировой рекорд среди женщин в моей категории — 148 сорок килограммов». «Мне рекордсменка не нужна, но у вас вполне хватит сил вытащить меня из ледяной воды, если я в нее упаду». «Сейчас апрель. Там другие погодные условия» нежели в ноябре, когда те двенадцать придурков решили прогуляться по острову. Не обольщайтесь, даже сейчас там от силы пять часов солнечного света в день, и то, если повезет. Температура колеблется между двумя и девятью градусами, возможны снегопады, метели, густой туман и дрейфующие льдины в холодной воде. «Только не Жюстена», — не отступалась Ританкур. «Он останется тут, он отлично справляется со слежкой и бесшумен, словно кошка». Вы и Виринг. Данглар нет, конечно. Один только полет выбьет его из колеи на два месяца. Вспомните Квебек. Он останется за начальника вместе с Марданом. Данглар все знает, Мардан верно мыслит. Теперь Адамберг шагал взад-вперед, вдоль одной стороны стола, ританкур вдоль другой, стараясь не споткнуться, о лежавшие в углу массивные оленьи рога, сувенир из дремучего нормандского леса. Адамберг когда-то свалил их туда и забыл убрать. Так они прохаживались туда-сюда параллельно друг другу на расстоянии двух метров, разделенные только этим символическим бурладера в виде стола. Не догадываясь, что за дверью застыл эстолер с уже остывшим кофе для комиссара. До него доносился шум скандала, и он совершенно растерялся из-за ссоры своих кумиров. «Если вы не в состоянии выкинуть эту идею из головы, — примирительно сказал Ританкур, отложите ее на потом. Покончим с делом Робеспьера и езжайте себе на здоровье. На теплый камень для поднятия тонуса». «Я уже заказал три билета на вторник с открытой датой на случай, если животные начнут двигаться». «А фамилии в билетах указаны?» «Моя — да. Вашей и Иренко — нет». Если что, отправлюсь туда с Уазне, Он счастлив будет понаблюдать за северными рыбами. Меркаде тоже подошел бы, но нельзя же оставить его спать три часа на снегу. Уазне и Кернаркян. Или Ноэль. Вы с Ноэлем и трех дней не продержитесь. Почему же? Его слова я пропускаю мимо ушей. Он сильный и быстрый и может спасти жизнь, если что. Не забывайте этого, — Ританкур. Я помню». — И еще кот. Я возьму с собой пушка. От него тепла больше, чем от грелки. Ританкур замерла на месте, Адамберг тоже, улыбнувшись ей. — Подумайте, лейтенант. Ответ мне нужен завтра после обеда самое позднее.